София Коралова. «В пятьдесят лет жизнь только начинается» Роман Читает Виктория Томина Книга первая Начало Сегодня Зои исполнилось пятьдесят лет. Юбилей, полстолетия прожила. Она возвращалась домой пригородной электричкой, рассматривая, как обычно, пассажиров на платформах, на которых поезд «Москва-Петушки» делал остановки. Сегодня она проставлялась, как сейчас выражаются, на работе в честь юбилея. Так слегка, ведь рабочий день. Шеф разрешил сотрудникам на два часа раньше закончить работу и сам присоединился к поздравлениям. Поэтому сегодня Зоя везла в электричке орхидею очень редкой темно-фиолетовой расцветки. Это был подарок от коллектива. Она сама им заказала. Она очень любила природу, и в ее комнате было много разных цветов, которые она возила с одной съемной квартиры на другую. Ведь своего жилья у нее не было, Ну, так получилось. Она, считай, на старости лет ушла от мужа на съемную квартиру. Кто в ситуации больше виноват, сейчас судить не стоит. Но только через две недели, ставшей вакантным место жены, было занято новой дамой. Зоя почувствовала давно, что у мужа есть кто-то. Но бороться, бегать по бабкам не стала. Просто собрала вещи и переехала. И ни разу не жалела об этом решении. Сейчас она жила в трехкомнатной квартире вместе с двумя семейными парами в 35 минутах езды от Москвы, если ехать с Курского вокзала. Работала менеджером в компании, причем успешным. План выполняла, премии получала, иногда выигрывала тендер и на жизнь не жаловалась. Ну и что, что съемная комната? Она откладывала деньги, чтобы купить в Подмосковье дачный участок или домик, который можно утеплить и поселиться в нем, когда выйдет на пенсию. Она смотрела цены, можно было что-то и найти, если откладывать. Конечно, она зарегистрировалась на сайте знакомств. Мало ли, найдется такой, как она, и тогда домик можно будет утеплять вдвоем. Но, увы, попадалось такое, узнав, что у Зои нет жилья... Они или сразу бежали, или напрашивались в гости на ночь. А Зойка твердо знала, что у нее все получится. У нее в последнее время появилась такая уверенность. Хотя подруга, которая ее очень ругала за то, что уступила место сопернице, советовала снять розовые очки. «Дорогая моя, давай посмотри правде в глаза. Тебе полтинник, жилья своего нет. Кому ты нужна? Ведь еще лет шесть-семь и начнешь сыпаться». Кто за тобой ухаживать станет? Давай я тебе одну женщину посоветую. Твоего Валерку точно приворожили. Выгонишь разлучницу и вернешься домой. Лиза, послушай, между нами уже все давно перегорело. Я не смогу к нему вернуться, потому что видеть его не могу. Глупая ты, подруга, как я погляжу. И квартира новой жене отойдет. У тебя дети есть, им что достанется? Такие разговоры только раздражали Зою. «Да, квартира в ближнем Подмосковье – это не ерунда, но и портить остаток жизни себе она не собиралась, поэтому разговоры с Лизой она начала сводить к минимуму». Приехав к себе, Зоя поставила цветок на подоконник, помыла руки, переоделась и зашла на кухню. Там уже сидели обе соседки, поджидая женщину. Одна из них была подругой хозяйки квартиры и сама подыскивала жильцов, сама брала оплату за проживание и за свет». И хоть она явно наживалась, что-то доказывать не было смысла. Другая постоянно заискивала перед ней. — Зоя, добрый вечер. С понедельника или съезжайте с комнаты, или платите на три тысячи больше. Зоя была удивлена. Так никто не повышает. Но эта соплюшка из глухой деревни Владимирской области, судя по подслушанным случайно разговорам, считала себя чуть ли не местной элитой, обсуждая всех своих знакомых. Люда, я не смогу за три дня найти комнату. Да и никто так не повышает цену резко. Может, я сама поговорю с хозяйкой квартиры и попрошу отсрочку хотя бы на неделю? Ничего не знаю, иначе придут знакомые менты и выбросят вас вместе с вещами. Хорошо, я добавлю три тысячи. Мне нужно будет время, чтобы найти что-то подходящее. Вы много используете воды и света. Доплатите еще за коммунальные. Тысячу. Договор аренды Зоя не подписывала. Повлиять никак не могла, поэтому согласилась. Не на улицу же выезжать осенью, в октябре, когда все нормальные комнаты сданы. Женщина приготовила себе ужин и сразу завтрак и села за свой старенький компьютер. Хороший же ей подарок на день рождения приготовила эта деревенская королева. Да уж, Владимирская область – это не фонд изюма. Там только такие и выживают». Она начала просматривать свежие объявления о сдаче в аренду комнат. Да, цены явно кусались. Что было нормального, сняли студенты. В основном или комната на двоих, или в квартире маленький ребенок, или квартира, или добираться электричкой больше часа до Москвы. Она начала заполнять данные для поиска и ради шутки написала, что снимет квартиру бесплатно в Москве или Ближнем Подмосковье. Приписала, что порядок и уважение в квартире гарантирует, и нажала отправить объявление модератору. Затем переписала телефоны тех вариантов, которые нашла, чтобы перезвонить с утра, или легла спать, а что ей оставалось? Ночью ей приснилась покойная мама она всегда ей снилась, когда появлялась проблема. Ее появление во сне было всегда вещим. Она всегда что-то предсказывала, Сегодня она была грустной и говорила «Не читай». А вот что не читать? Утром Зойка быстро позавтракала, собрала обед себе в контейнер, попрощалась с цветами и вышла из дома. Она всегда разговаривала с цветами, как с живыми, а ей дома было не с кем разговаривать. Когда она вышла на станции и спешила к переходу в метро, ей позвонили. «Алло, здравствуйте, это Зоя Николаевна?» Спросила на том конце женщина, явно старше возрастом. «Да, здравствуйте, это я. А кто вы?» Ответила женщина, притормаживая. «Я по поводу вашего объявления. Вы вчера давали объявление по поводу проживания в квартире?» Зоя уже и забыла о своей шутке. Поэтому она и ответила, что да, она ищет недорогую комнату для себя. «Тогда здесь ошибка. Написано в объявлении, что вы ищете квартиру без оплаты». «При условии уважения в квартире», — ответили ей. «Ой, нет, то есть да, я давала такое объявление, но не думала, что мне позвонят». «Что же вы, милочка, сами не знаете, что пишете в объявлении. Так вы ищете квартиру?» — недовольно ответила ей старуха. «Да, я ищу квартиру. На сегодняшний день я осталась без жилья. Хозяйка подняла цену», — быстро ответила Зоя и нырнула в переход, ведущий к метро. «Вас плохо слышно». «Вы сегодня можете приехать на встречу?» «Конечно, но я до шести работаю». Зоя уже торопилась. «Отлично, позвоните мне ближе к концу работы». И на том конце отключились. На работе Зоя перезвонила по тем телефонам, которые выписала, а также нашла пару новых адресов. Но все предлагали или сейчас встретиться во время работы, или сразу предупреждали, что сначала нужно заключить договор с агентством, а потом они, мол, дадут адреса квартир. Короче, пока ноль. Во время работы вырваться и посмотреть квартиру было нереально. Это если есть клиент, с которым нужно что-то подписать, тогда можно было под предлогом пробок куда-то вырваться. В половине шестого Зоя набрала номер телефона той женщины. Она ответила сразу же, после первого гудка. «Зоя Николаевна?» «Записывайте адрес, куда вы должны подъехать. Я хочу с вами познакомиться лично». «А как вас зовут? А то я и не спросила». Зоя была полна решимости. «Аделаида Марковна», — представилась женщина. «Тогда я записываю адрес». «Думаю, минут сорок на дорогу мне хватит», — ответила она, записав и сразу глянув на карту. «Договорились, Зоя Николаевна. Я вас жду». Зоя поехала навстречу с неизвестностью. Она была смелой и решительной женщиной, умела за себя постоять, в карманчике сумки всегда лежало грозное оружие – маленький кухонный ножик для чистки картофеля. «Пусть враг только сонится.